Понятно, что эту вторую технику можно с первой там чередовать, да, там, совершенно не возбраняется. они немножко разные. Вот эта сослагательность дает человеку, собеседнику с вами согласиться, вас, ну, как бы скорректировать, но бесконфликтно. Очень мягкая такая, очень хорошая техника. Как правило, она расширяет вот первый файл, который был выдан, да, вот вы узнаете больше, что было здесь. Вот, помните, вот тут, ну, меньше, тут больше. То есть вот больше раскрывает из того, что было изначально. Тебе понятно вот это? То есть техники, они добавляют подробности, картинка становится более адекватной. А что еще тут нам следует понимать? У вас может возникнуть вполне естественный вопрос. Александр, ну а сколько вот так вот человека пытать, да? Ну вот, раз спросить, два спросить, а может четыре спросить, а может ему станет уже неприятно, чего вы вцепились, собственно, да, он там Что вы его потрошите? Может такое возникнуть? Может. Значит, первое. Техники активного слушания применяются там, где достаточно большой поток информации. То есть я к чему? Что если я к вам подхожу и говорю, Илья, а давайте сходим попить кофе? А Илья меня спрашивает, Александр, правильно я понимаю, что вы мне предлагаете сейчас попить кофе? Да, кстати, когда я этой технике учился, у меня сначала вот такой синдром был, но мне психолог, вот, преподаватель, он говорит, это у всех так. Вот они ее как осваивают, так начинают... Там, «Слушай, я вчера был на рыбалке поймал пескаря». Правильно ли я понимаю, Александр, что вы мне рассказываете о том, что вчера были на рыбалке и поймали три пескаря? То есть имеет смысл применять технику, когда действительно есть какой-то файл, требующий уточнения, требующий расшифровки. Да, а вот ты знаешь, слушай, я знаешь, сегодня смотрю на календарь «Сегодня среда». Правильно ли я понимаю, что вы сегодня посмотрели на календарь То есть, иными словами, техника должна быть примерно в пять раз меньше файла. Ну, так, грубо. Вот есть рассказ и есть техника. Техника не должна быть по размеру равная вашему, вашей фразе. Она должна быть меньше. Если ваша фраза короткая, нефиг применять технику, будет очень странно, да, вот как в том голливудском фильме. А, ну, и как определить, стоит ли спрашивать? Если вы применили технику, и поток информации гораздо больше, чем размер техники, о чем это говорит? что вы попали в актуальность. Да? Человеку есть что рассказать, и, кроме того, он хочет вам об этом рассказать. Вот, ответ. А вы говорите, Александр, а, а могу ли я уточнить, или П правильно я понимаю, что Владимир э, со, там, собрался уже в улице из компании, и мой ответ, да, там вообще черт с Владимиром? Ну, короче, если мой ответ короткий, или он начинает сокращаться, да, значит, пора прекратить спрашивать. И вот когда вы действительно слушаете человека, а не слепо применяете выученную технику, важный момент, да, то вы всегда понимаете, вот техника, правильно ли я понимаю, или могу ли уточнить, а ответ либо сразу короткий, значит не актуально Значит, человек по каким-то причинам либо там нечего рассказывать, либо он не считает уместным, дальше сейчас вам об этом рассказывает, да? И в том и в другом случае, вы этот вопросик, ну, технику применили, плохого ничего не произошло, потому что она мягкая, но второй раз уже не надо. Или вот первый рассказ будет длинный, там второй длинный, третий так, оп, сокращается. Опять цит, хватит. Все, да? Иначе будет перебор. То есть, если это делать вот так, то вы всегда вовремя остановитесь. Но для этого нужно действительно слушать, да? а не просто тыкать в человека техниками. Вот техника слушания это она, в принципе, это проявление внимания к сказанному. И вот когда я рассказываю негативную технику эгоцентризм, да, мне иногда говорят: а как же так? Вот мне рассказали о кошке, типа того, а что же мне теперь вообще молчать? Нет. Но вот вам рассказали о рыжем коте. Примените два раза технику, а потом рассказывайте о своем коте. Ну, идея понятна, да? Вот когда вы или вопрос, или технику задаете, ну, не всегда же, да, можно технику, можно и вопрос. Ну, короче, два раза обрати внимание на слова собеседника, в принципе, можно переходить к своей актуальности. Ну, вот в бытовом разговоре, да, тогда вы проявили внимание, как бы, да, и теперь можете переходить к своему. Ну, так, так, вежливей. Да, как мостик такой. А когда вы сразу, вот вы сказали, я тут же перешел в ответ о своем, да, это немножко вот получается игнорирование, то есть я, или эгоцентризм, я не слушаю вас как бы. Я, я рекомендую всегда путь практически беспроигрышный, да. Понятно, что беспроигрышный путь иногда можно спрямлять, сокращать, да. Если вы четко понимаете, что, ну, первый раз обычно дистанцированные контакты, вы еще не знаете, что человек хочет. О чем он хочет поговорить? Главное, поймите, что поддержав его разговор на его тему вниманием, вы точно ничем не рискуете. А показывая сопричастность, вы переоцениваете, что человеку так важна ваша сопричастность. Для него свой котенок может быть в 18 раз важнее вашей сопричастности. Понимаете? Вот и все. А мы там думаем, вот сейчас мы к нему присоединимся. Идея понятна? Как учиться этому тоже понятно. Третья техника, да, их всего пять. Значит, третья техника называется Описание психологического состояния. Описание психологического состояния. Возле этой техники поставьте три восклицательных знака, пожалуйста. Описание психологического состояния поставьте три восклицательных знака. Почему? Потому что эта техника очень острая и довольно опасная. И применяется в исключительных случаях применение довольно чревато, но ее неприменение более чревато. Поэтому три восклицательных знака. Итак, рассказываю, в каких случаях применяется техника? Когда вы вступаете в контакт с человеком, и вступив в контакт, видите, что лучше бы вы с ним сегодня в контакт не вступали. Сталкивались с такими жизненными ситуациями? Упс! Блин! Угораздиво называется. Ну, не знаю, там... Попал под раздачу. Настроение не то, похмелье, неважно. Не В общем, вошли к человеку, сказали, добрый день, Иван Иванович. И <мотно> <плотно> <плотно> Что делать? Вот. Я сейчас покажу технику. Не спешите возражать. Я потом объясню, почему она делается именно так, и какие есть неправильные альтернативы. Ладно? Итак, техника выглядит примерно так. Ну вот, войдя и видя, что человек похож на заведенную бомбу, я бы рекомендовал произнести такую фразу, ну, на каком-то моменте. Сказать, знаете, Иванович, извините, ради бога, если касаюсь вопроса, которому, в общем-то, касаться не требуется. Но у меня сложилось впечатление, что какие-то обстоятельства делают этот наш разговор для вас не совсем сейчас удобным. Если бы вы сочли более уместным перенести нашу беседу, то я соглашусь на это с большим, ну, с полным удовольствием и уважением к вашему мнению. О, как? Да. А вот теперь почему так? Разбираем фразу по частям. Первое. Иван Иванович, у меня ради бога, извините что касаясь вопроса, которого, может быть, касаться бы стало. Для чего произносится эта фраза? Вы, по сути, переходите на персонифицированную явную тему. Иван Иванович некий никак открыто это не проявил. да. То есть вы, по сути, пошли на некий психоанализ. Да? То есть, в общем-то, вы отклонились от ролевой темы. да? И в этом случае, я считаю, что уместно заранее принести извинения. Ну, потому что вы, собственно, лезете туда, куда вас не просили. А когда лезешь, куда не просили, от извинений, гавалка, говорят, не отвалится, да? Далее. Идея понятна. Почему блок, да? Следующая часть фразы. Дело в том, что у меня сложилось впечатление. Альтернатива этой фразы. Я вижу, что вы взволнованы. Разница? Вы взволнованы, это я приписываю человеку какое-то состояние. Более того, я позволяю интерпретировать его и называть. Как его называет человек, вообще неизвестно. Это такая простейшая реакция. Я вижу, что вы взволнованы, я вижу, что вы расстроены, я вижу, что вы разозлены. Там, да? С такие фразами надо пристреливать. А так, вы говорите, у меня сложилось впечатление. Тем самым вы берете на себя ответственность за то, что, возможно, ваше мнение совершенно неверное. Фраза у меня сложилось впечатление, от фразы Я вижу, вы взволнованы да, отличается очень серьезно. А сейчас вы говорите, что у вас сложилось впечатление. То есть вы полностью отвечаете, человек может сказать, знаете, у вас не совсем верное впечатление, Александр. И человек вас спокойно поправляет, и вы не говорите, вы злые», вас кто-то. Вы, вы избегаете интерпретации, вы берете на себя ответственность. И вот следующая фраза. Там, а, а, у меня создалось впечатление, следующая фраза, что некие обстоятельства можно сказать, или как, какая-то ситуация, неважно, делает нашу беседу для вас не совсем удобной, делает, ну, делает нашу встречу или делает обсуждение, делает разговор, да? не совсем удобно. То есть мы вообще не трогаем человека по сути дела, да? Мы говорим, что некие обстоятельства да, делают не совсем удобным. Вот. И при этом эти фразы очень важно говорить как? Мы уже знаем. С интервалами. Для чего? Чтобы в каждом месте человек имел возможность выпустить пар. По сути, то, что вы сейчас делаете, напоминает движение хирурга, вскрывающего большой фурунку. Когда вскрываете фурункул, то вы должны быть готовы к тому, что оттуда попрет гной. Значит, человек вот сейчас вот может взорваться. Но этот взрыв будет отнесен не к вам, а к обстоятельствам. Вам же при всем доведется присутствовать. И ничего страшного в этом нет. Поверьте мне. Но вы сейчас выполняете такую некую роль клизмы, психологической, в общем-то. Да. И полетит, понятное дело что. Потому что большая ошибка, когда вот такую вещь делаешь, человек прит. А ты начинаешь так отталкиваться от этого. Нет уж, стойте и улыбайтесь, как говорится. Да, потому что вы вскрываете гнойник, оттуда прет. Да? То человек, ну вы ему по сути помогли. Да? Это вот, это, кстати, с близкими можно делать такие вещи. Да? А, то есть вы касаетесь темы. Но если человек молчит, значит молчит. Вы так раз, два, три продолжаете дальше. Раз, два, три продолжаете спокойно дальше. Вот. И дальше следующая фраза. Поэтому если вы там сочтете уместным. Перенести эту встречу. То я... да Или отложить разговор. То я отнесусь к этому там с полным пониманием. Или, да, то я ничего не имею против. И с удовольствием там подъеду к вам еще раз. Ну, тут могут быть разные фразы. То есть вы фактически заранее говорите о том, что вы согласны с решением человека. То есть если вы сочтете уместность... Человек может сказать, нет, нет, да, тут были ряд событий, вы совершенно правы, но... Я готов вполне к разговору. Иван Иванович, как вам будет удобно? Да? Просто, если вы сочтете его местным, то никаких проблем. Потому что человек иногда неловко. Он вас вызвал, он вас пригласил. Да? И я много раз встречался с таким клином, да? когда знаете, как два удара встретились. Сожрать не получается, назад ползти гордость не позволяет. Да? И вот говорить трудно, а отменить встречу вроде неловко. Да, и Даже если человек скажет нет-нет, давайте говорить, все равно у него голова где-то в другом месте, понимаете, значит, разговор будет формальный. И вот когда вот так вот ну, бесполезный будет разговор. Ну, мы не можем, конечно, помешать и скажет, нет, давайте разговаривать. Ну, значит, будем разговаривать. Но в моей практике бывало и так: что вот общаешься с человеком, который говорит, нет, нет, будем разговаривать, ты говоришь, хорошо, как вам угодно, но все-таки, если вы сочте, то никаких проблем. И вот начинаем разговаривать, а потом говорит: нет, вы знаете, Александр, вы правы. «Извините, ради Бога, но давайте все-таки перенесем встречу». «Да-да, конечно, Иванович, как вы скажете? Ради Бога, да там. То есть, вот то, что вы ему дали индульгенцию, он вроде сначала «нет, будем», а понимает, что не готов, но поскольку вы уже как бы сняли с него вот это обвинение, да, показали свою толерантность, мягкость, то человек, ну, все-таки он вменяемый, наконец, соображает, чем ну, мы ерундой занимаемся. Понимаете, может произойти все, что угодно, да, но... Это лучше, потому что стандартные ошибки делаются следующие. «О, вы знаете, я вижу, что, что то произошло, давайте перенесем встречу. Вот такой простецкий вариант, он гораздо хуже, потому что, во-первых, вы начали диагностировать ситуацию, во-вторых, вы принимаете на себя решение. И вот тогда это все дерьмо может полететь в вас. Да, потому что вы сейчас нарушили целый ряд коммуникационных законов, причем то, что называется на голубом глазу. Ну, типа вот Ну, не, догоняли, не гоняли. Поэтому вот такая вот техника. Она непростая, поэтому я поставил три восклицательных знака. и Я всем переговорщикам от всей души желаю, что вообще не было в их жизни случаев, когда эти техники придется пользоваться. Вот, знаете, как надо ли завтра в ней тренироваться? Нет, не надо. Но знаете, что такая техника есть. Если вы полагаете, что эти ситуации могут возникать более-менее, ну, освойте ее, не поленитесь. Не знаю, решайте сами. <свят> Коллеги, знаете, я вас учу пользоваться боевыми ножами. Да? Кого резать, ну, сами разберитесь. Я как не резать, Коллеги, вы меня поняли, не ловите, не ловите за язык. Да? Я, понимаете, всегда избегаю выбора, я даю рекомендации. Да? А где, кого, чего, когда, в какой позиции, сами как-нибудь решите. Это ваша жизнь, ваша ответственность. Я продаю инструменты. Да? Вот. вот такая вот интересная техника.